Глава шестая. Франклин на мировой сцене до объявления независимости Соединенных Штатов. Франклин в Лондоне. Отношение Англии к американским колониям. Положение Франклина в Лондоне. Объяснение в парламенте в 1766 году. Памфлеты Франклина. Письма помещика к британским колонистам. сатира о прусском владычестве над Англией и руководство, как из Великой империи сделать малую, чайные пошлины и вызванные ими волнения в американских колониях, подстрекательство Франклина из Лондона, письма Гудчинсона, допрос Франклина в тайном совете, мысль Франклина о Конгрессе, Передача прошений Конгресса и союз Франклина с Чатамом. Декларация о независимости американских колоний. Франклин прибыл в Лондон в тяжелое время, когда от представителя колонии требовалось много ума и такта, чтобы с честью выполнять свое назначение. Отношения Англии к колониям в это время были очень обострены. Как мы уже говорили, контингент поселенцев образовавших население североамериканских колоний, составился преимущественно из представителей крайних свободомыслящих сект, последователи которых подвергались преследованиям в Англии и стремились в колонии именно в надежде найти там свободу для своего исповедания и жизни согласно своим убеждениям. Такой состав населения колонии неизбежно должен был рано или поздно привести к разрыву колоний с метрополией. С одной стороны, старая чопорная Англия смотрела с ужасом, в котором было много лицемерия, на свободное учреждение и своеобразный уклад жизни, создававшиеся в Америке. А с другой, свободолюбивые колонисты были всего менее склонны выносить притеснения разных отбросов английского общества, являвшихся в колонии для занятия должностей или владельцев, вроде фамилий Пеннов, стремившихся обратить колонии в свои частные поместья. Жалобы владельцев и отбросов аристократических фамилий, которым колонисты не позволяли распоряжаться в колониях так, как им хотелось, подливали масло в огонь и усиливали натянутость между колониями и метрополией, где в то время еще всецело господствовала аристократия, а народ, которому не было резона ссориться с колониями, не имел никакого влияния на дела. При таком положении вещей достаточно было малейшего повода, чтобы отношения между колониями и метрополией перешли в явную вражду. И за этим поводом дело, конечно, не стало. При таком положении вещей быть представителем колонии в Лондоне было нелегко. Положение Франклина ухудшалось благодаря тому, что в Лондоне на него смотрели, и не без основания, как на одного из главных виновников развития в колониях духа свободолюбия и независимости. Франклин к тому же не только не думал скрывать своих убеждений, но открыто продолжал работать в прежнем направлении, содействуя развитию в Америке общественной деятельности и призывая американцев отстаивать свои права от чьих бы то ни было покушений. Такое поведение Франклина привлекало к нему симпатии всех лучших людей того времени, но вместе с тем навлекло на него ненависть тогдашнего английского правительства и вообще правящих классов Англии. В 1765 году английский парламент ввел в американских колониях гербовые пошлины. Американцы были глубоко возмущены этой узурпацией их прав, обеспеченных английской конституцией, в силу которой обложение податями и пошлинами принадлежит самому населению и его представителям. Так как американские колонии не имели представителей в английском парламенте, то колонисты отрицали за последним какое-либо право облагать их налогами, утверждая, что устанавливать таковые имеют право только их собственные провинциальные колониальные собрания. когда, несмотря на представление колоний о незаконности гербовых пошлин, поддержанные голосами сторонников неприкосновенности Конституции в самой Англии, английское правительство решило ввести эти пошлины в колонии во что бы то ни стало, колонисты от словесного протеста перешли к фактическому. Кипы гербовой бумаги, доставленной из Англии, были сожжены, а лица, принявшие должности продавцов этой бумаги, подверглись насилиям, и вынуждены были дать клятвенное обещание отказаться навсегда от этих должностей. Эти события сильно взволновали Англию. В парламенте более благоразумная часть членов предлагала отказаться от пошлины, находя, что американцы были правы и по букве, и по духу Конституции. Но большинство заглушало эти благоразумные голоса и требовало введения пошлины насильственным путем. По обыкновению в парламент были приглашены следующие люди для выслушивания их мнения. В числе приглашенных был и Франклин, и данные им при этом объяснения составили целую эпоху в американском вопросе. Сведения относительно положения дел в Америке, которые имели тогда европейцы, не исключая большинства англичан, были крайне смутны. Большинству английские колонии в Америке представлялись собранием ничтожных и крайне редких поселений, которые не могут иметь никакого политического значения. Из объяснений Франклина Европа, в том числе и Англия, впервые узнала, что по ту сторону Атлантического океана образовалось уже сильное политическое тело, которое отнюдь не желает находиться под управлением чиновников английского министерства, а хочет жить по своей воле и своему разуму и способно добиться осуществления своего желания и постоять за свои права. Франклин мастерски нарисовал картину экономического и культурного роста американских колоний, раскрыл перед удивленными правителями Англии дотоли да совершенно неведомый им новый мир. В заключении Франклин гордо заявил, что колонии никогда не согласятся подчиниться попыткам облагать их налогами против их воли и вообще попыткам лишить колонистов прав, обеспеченных за английскими гражданами Британской Конституции, и не остановится ни перед чем для защиты своих прав. Эти объяснения Франклина привлекший интерес и симпатии всех передовых умов Европы и Англии к защитнику прав колоний и к представляемым им колониям, в то же время вызвали взрыв негодования среди английских олигархов как против Франклина, так и против американских колоний. Франклин с этого времени стал предметом преследований со стороны английского правительства. Он был лишен должности генерала почтмейстера Америки. Несмотря на то, что поставил почтовое дело на такую высоту, на которой оно тогда не стояло и в Англии. Литературная деятельность Франклина была стеснена, и он был вынужден не выставлять своего имени на своих брошюрах, так как каждая из них подвергалась судебному преследованию. Личная безопасность Франклина постоянно была под угрозой, и если он не был арестован за все долгое пребывание в Англии, то лишь потому, что английское правительство боялось принять эту меру ввиду громадной популярности, которую Франклин быстро приобрел в массе лондонского населения. Несмотря на все это, Франклин не оставлял ни на минуту своей работы, имевшей целью воспитать в американцах общественное самосознание и поддерживать их решимость противиться попыткам английского правительства присвоить себе право произвольного обложения колоний налогами, попыткам, которые в той или другой форме продолжали повторяться после неудачи с гербовую пошлиную, пока не привели к открытой борьбе между метрополией и колониями. В это время Франклин выпустил ряд политических памфлетов, имевших громадное влияние на американцев и производивших сильное впечатление и в Англии. Едкость этих сатир еще усиливалась благодаря неподражаемому добродушному юмору автора. Памфлеты Франклина – произведения совсем особого рода, не имевшие аналогии в политической литературе. Это не были горькие и жгучие письма Юния. появлявшиеся в английских журналах этого времени. Не были похожи они и на полные беспощадного анализа, смешанного с особого рода мистицизмом, произведения Пэна, производившие тогда такое сильное впечатление. Наконец, Франклин писал совсем в ином роде, нежели писали тогдашние политические писатели из школы энциклопедистов. Читатели памфлетов Франклина словно видели перед собой его добродушное, спокойное лицо, и слышали его спокойный ровный голос, и тем сильнее было впечатление от его горьких насмешек, от иронических и диких планов, которые он приписывал министрам английского короля, от умелого выяснения всей возмутительности мер, которые принимались этими министрами по отношению к Америке. В числе памфлетов, выпущенных Франклином в период предварительной работы, приведшей к объявлению независимости американских колоний, особенно сильное влияние имели Письма помещика к обитателям британских колоний. Сатира о прусском владычестве над Англией и памфлет, озаглавленный Как из великой империи сделать малую. Письма помещика к обитателям британских колоний принадлежат собственно не Франклину, а некоему Джону Дикинсону, но они получили значение и обратили на себя внимание лишь после того, как были перепечатаны с обширным предисловием Франклина, в котором он доводит до сведения англичан, что мнение Выраженные в письмах суть мнения всего американского населения. По-видимому, и к тексту писем Франклин приложил свою руку, так как изложение их слишком напоминает манеру самого Франклина. В письмах спокойно и доступно пониманию каждого выяснены законные отношения метрополии к колониям и значение вопроса о пошлинах, при помощи которых метрополия желает подчинить себе колонию. Тут дело идет не о большей или меньшей сумме налогов, а о принципе. Тут дело идет о свободе. Свободные народы должны неутомимо и с ревнивую бдительностью охранять свою свободу. Полные таких мыслей письма получили самое широкое распространение во всех классах американского общества и имели сильное влияние на общественное настроение. Сатира о прусском владычестве над Англией принадлежит уже всецело Франклину. Она явилась ответом на меры английского правительства, имевшие целью остановить рост обрабатывающей промышленности в Америке, чтобы колонии вынуждены были покупать все мануфактурные товары английского производства. Сатира представляет собой указ прусского короля, который, основываясь на том, что англосаксы некогда выселились из Германии, считает Англию немецким владением и воспрещает англичанам заводить фабрики и заводы для переработки шерсти и железных руд. «Милостиво разрешаем вывозить эти продукты в сыром виде в Пруссию», и покупать обязательно в последней все шерстяные и железные товары. Эта сатира с такой наглядностью изображала всю нелепость притязаний Метрополии на то, чтобы искусственными мерами влиять на ход экономических дел в колониях с целью поставить колонии в положение какого-то илота. Примечание. Элот – крестьянин-раб в спарте. Конец примечания. По отношению к Метрополии, что это произведение Франклина читалось на расхват не только в колониях, но и в самой Англии и содействовала образованию в Англии партии, сочувствовавшей колониям и восстававшей против репрессивных мер, которые тогда готовились по отношению к колониям. Еще более остроумен памфлет «Как сделать большую империю маленькой». Памфлет этот, как говорит Франклин, написан им с той целью, чтобы облегчить английским министрам превращение Великой Англии в ничтожное государство, задачу, которую они усиленно занимаются. Франклин рекомендует английским министрам руководствоваться следующими правилами. «Большое государство, как и пирог, легче всего сломить с конца. Чтобы сделать это с наименьшим трудом, нужно особенно старательно заботиться о том, чтобы внешние владения никогда не сливались с метрополией. Они не должны пользоваться одинаковыми правами и привилегиями и должны управляться более строгими без их содействия созданными законами». С помощью такого разумного разъединения можно поступать так, как поступают те предусмотрительные пекари, которые в середине теста оставляют пустое место для того, чтобы легче было переломить печенье. Вслед за тем Франклин пересчитывает все неблаговидные средства, которые Англия употребляет против своих колоний и доказывает, что этот путь неизбежно ведет к разрыву между метрополией и колониями. Эти памфлеты действуя отрезвляюще на более благоразумную часть английского общества и усиливая популярность Франклина в массе английского народа, в то же время крайне раздражали английскую аристократию и тогдашнее министерство. Вместо того, чтобы остановиться в своих несправедливых действиях по отношению к колониям и обратить внимание на законные и основательные жалобы последних, министерство заботилось только о том, чтобы тем или иным путем заставить колонии платить пошлины в пользу метрополии. Потерпев неудачу с гербовыми пошлинами и другими налогами, взимание которых должно было производиться в самой Америке, министерство остановилось на мысли заставить американцев платить налог, который мог быть взимаем в Англии. Для этой цели являлось очень удобным обложение налогом ввозимого в Америку чая. В то время чайная торговля составляла монополию Ост-Индской компании. Чай, поступавший в американские колонии, проходил неизбежно через лондонские склады компании, и никаким иным путем в Америку не могло попасть ни фунта чая. Облагая особым сбором чай, вывозимый в Америку, и заставляя таким образом американцев платить за него дороже, министерство надеялось заставить их платить косвенно налог, от прямой уплаты которого те упорно отказывались. Эта хитрая мера была встречена американцами с негодованием, так как истинный смысл ее был слишком ясен. По всей Английской Америке стали образовываться общества воздержания от употребления чая. Чайная торговля упала. В складах Ост-Индской компании накопились десятки миллионов фунтов чая, который никто не хотел брать. Новые грузы чая, обложенного пошлиной, американцы не позволяли выгружать в своих гаванях, а в Бостоне, где чай был выгружен с кораблей под прикрытием военной силы, граждане, переодевшиеся индейцами, Побросали выгруженный чай в море. Отношения между колониями и метрополией таким образом обострялись. Министерство думало запугать американцев репрессивными мерами. Провинциальные собрания колоний были распущены, многие выдающиеся деятели колоний были арестованы и их намеревались везти в Англию для суда, так как были уверены, что американские присяжные их оправдают. Готовились войска для выдворения порядка в колониях. Положение Франклина в Лондоне было в высшей степени опасно, и английские друзья советовали ему вернуться в Америку. Но он решил оставаться до конца на своем посту. Он еще надеялся, что государственные люди Англии образумятся и не доведут дело до полного разрыва с колониями. Франклин усиленно работал в этом направлении в Англии, но вместе с тем он не желал, чтобы его американские сограждане уступили в деле, которое он считал правым, и в своих письмах американским друзьям настойчиво убеждал их стоять твердо, В своих требованиях и не останавливаться, пока английское правительство не откажется от ненавистных пошлин. Чем дальше шло время, тем мрачнее становилось положение дел. В 1770 году в Бостоне произошло столкновение между гражданами и английскими солдатами, в котором были убиты трое и ранены пятеро безоружных граждан. Эта так называемая «бостонская резня» произвела крайне возбуждающее впечатление на все американские колонии, доведя ненависть к английскому режиму до предела. В то же время в донесениях местного губернатора лондонскому кабинету происшествие это было совершенно извращено, и виновниками его выставлялись сами бостонцы, а поведение солдат, стрелявших в безоружных граждан, изображалось чуть ли не как геройство. Вообще лживые донесения губернаторов колоний, вводя в заблуждение министерства, укрепляли последнее в его несправедливом отношении к колониям. Ввиду этого Франклин решил разоблачить лживость губернаторских донесений. Случай доставил в его распоряжение донесения одного из губернаторов, Гудчинсона, и он напечатал их с комментариями, в которых выяснил всю недобросовестность властей, назначаемых в колонии. Эта брошюра вызвала как в Америке, так и в Англии сильнейший взрыв негодования, направленный против министерства и его агентов. Министерство намеревалось арестовать Франклина, но снова побоялось его популярности среди лондонцев. Тогда решено было привлечь его к ответственности формальным путем, и он был вызван к допросу в так называемом Тайном Совете. Вместе с ним были призваны к допросу и два других представителя колоний, бывшие в Лондоне. Тайный Совет состоял из высших пэров королевства, и в нем, собственно, предполагалось на этот раз совещание относительно американских дел. На самом же деле Совет был обращен в своего рода судебный трибунал, ответчиком перед которым являлся Франклин. Заранее было известно, что последний будет подвергнут в Совете самому оскорбительному обращению, и на это зрелище унижения передового бойца за свободу Америки явилась вся английская аристократия. Результат допроса Франклина оказался, однако, совсем иным, нежели ожидали министерство и его сторонники. Франклин был подвергнут всевозможным оскорблениям, которые только могла придумать ярость его противников. Его старались всячески очернить, выставить человеком, способным на все низкое. поступок с донесениями Гудчинсона старались приравнять к краже и оглашению чужих писем. Вот отрывок из речи государственного прокурора Веддеборна, направленные против Франклина. «Эти письма, донесения могли попасть в руки Франклина только посредством воровства. Я надеюсь, милорды, что вы, к чести нашей страны, к чести Европы и всего человечества, заклемите его по заслугам. До сих пор Даже во времена страшнейшей борьбы партии частные письма считались священными как в государственных, так и в религиозных делах. Этот человек нарушил священный обычай. Он глубоко упал в мнении всех людей. В какое общество посмеет Франклин обратиться после этого? Каждый честный человек будет остерегаться его. Все гнусности, какие только Юнг в своей драме мщения заставляет совершать негра Цампу, превзойдены холодную и апатичную жестокостью этого гнусного американца. Франклин выслушивал все подобные оскорбительные тирады с таким благородным спокойствием и презрительно отвечал на них в столь сдержанных выражениях, что даже многие из присутствовавших в Совете членов аристократии, ранее не имевшие случая видеть и слышать Франклина, почувствовали глубокое уважение к этому представителю демократической страны. Франклин вышел из тайного совета с гордо поднятой головой, сопровождаемый шепотом удивления, и популярность его, служившая щитом его безопасности, Сделалось теперь еще большую, нежели было ранее. Репрессивные меры по отношению к колониям продолжались. Бостон за историю с чаем был наказан тем, что его гавань была закрыта, что должно было совершенно разорить его население. Весь Массачусетс был лишен прав, обеспеченных английским подданным Конституцией. Население лишилось права избирать судей, шерифов и членов колониального совета, назначавшихся теперь наместником. Все собрания были запрещены. Присяжные избирались по усмотрению шерифов. Все действующие против нового порядка вещей подвергались аресту и отправлялись в Англию в видах достижения беспристрастного суда над ними. Эти меры усилили и без того господствовавшее во всех колониях раздражение. Повсюду устраивались митинги для выражения негодования министрам и сочувствия бостонцам. Собирались материальные пожертвования для поддержки жителей Бостона. И день закрытия Бостонской гавани признан днем всеобщего траура во всех колониях. В это время Франклин в своих письмах к американским друзьям предложил всем колониям выбрать представителей на общий конгресс, который должен был решить, что делать ввиду систематических враждебных действий английского министерства. Идея эта возникла как нельзя более кстати и была принята американцами с восторгом. Несмотря на противодействие губернаторов, Все колонии самым правильным образом выбрали представителей в общий конгресс. И последний собрался в Филадельфии в 1774 году. Этот конгресс составляет эпоху в истории Америки. Сознавая всю важность момента, население колоний забыло все местные партийные споры и послало в конгресс наиболее выдающихся людей всех колоний. Это был действительно цвет американского населения, Собрание мудрейших и серьезнейших людей страны. Сознавая тяжелую ответственность, падавшую на них в данный момент, они отнеслись к обсуждавшимся ими вопросам с величайшим вниманием. Всем было ясно, что для Америки остается лишь один выход – объявление независимости и отстаивание ее с оружием в руках. Тем не менее, было решено еще раз обратиться к английскому правительству с прошением, в котором излагались все нарушения прав колоний. основанных на английской конституции, и требовалось прекращение этих правонарушений. Прошение это должен был передать парламенту Франклин. Многие члены парламента, предвидевшие все пагубные последствия пренебрежения справедливыми жалобами американцев, поддерживали это прошение в парламенте. Знаменитый лорд Чатам вошел в самые тесные сношения с Франклином и, сообща с ним, выработал план устройства отношений между метрополией и колониями, план, который улаживал интересы обеих сторон. Но когда этот план был предложен парламенту, последний не стал даже рассматривать его, причем ораторы, говорившие по поводу его, ограничились только ругательствами по адресу американцев и в особенности Франклина, присутствовавшего здесь же, в парламенте. Этот план, заявил один из ораторов, граф Сэндвич, ни в коем случае не может быть произведением британского пера. Он принадлежит скорее американцу, который находится теперь перед моими глазами, самому злому и пагубному врагу, какого только имело наше Отечество». Возвратившись с этого заседания парламента, Франклин немедленно послал отчет о нем Конгрессу американских колоний. Отчет, который прекратит всякие колебания в американцах относительно необходимости отделиться от Англии. В нем Франклин писал, между прочим, «Когда я увидел, как все эти наследственные законодатели резко восстали против простого рассмотрения такого важного документа, предложенного первым государственным человеком своего времени, Чатамом, когда я убедился в их полнейшем невежестве касательно одних пунктов, в их пристрастии и предрассудках относительно других, а равно и в намеренном извращении очевидной истины многими министрами, когда я заметил, что они поступали без всякого смысла, не обращая никакого внимания на свой собственный характер и на свое ответственное положение полномочных вершителей национальных судеб, тогда я получил весьма неутешительное мнение о их способностях. Их притязания на господство над тремя миллионами умных, добродетельных американцев показались мне большой нелепостью. Глядя на них, я думал, что они даже не настолько умны, чтобы управлять стадом свиней. Наследственные законодатели. Уж лучше иметь наследственных профессоров математики, как это делается в некоторых немецких университетах. По крайней мере, это не ведет к таким пагубным последствиям. Но нижний избранный парламент не лучше верхнего и не будет лучше до тех пор, пока избиратели будут платить подати, которыми министры подкупают представителей этих избирателей. Признаюсь. Меня привело в сильное негодование, всё виденное и слышанное мною в Англии. Парламентские члены с министерской стороны делали самые неприличные замечания о мужестве, религии, уме и особенно о честности американцев. О нас говорили с величайшим презрением, как о самых низких людях, как о созданиях совсем не той породы, которой принадлежат англичане Британии. Было очевидно, что они желали только притеснять нас. Все предложения их имели только одну цель — кормить на наш счет более значительное число никуда негодных паразитов. Неудивительно, что эти полные негодования строки, пришедшие в Америку одновременно с известием о новых мерах английского правительства, имевших целью стеснить американскую торговлю и о запрещении американцам ловить рыбу на берегах Ньюфаундленда, убедили американский Конгресс в том, что на мир с метрополией не остается никакой надежды, и Конгресс единодушно присоединился к депутату Патрику Генри, который первый заявил, «Если мы хотим быть свободными, то должны сражаться. Да, клянусь Богом, мы должны и вправе сражаться». Борьба началась немедленно. Еще до объявления Конгрессом независимости. Борьбу начали английские войска, пытавшиеся обезоружить милицию Массачусетса. Милиция ответила захватом нескольких складов оружия и второстепенных крепостей. Произошли уже кровопролитные сражения между американцами и английскими войсками. А американцы все еще не решались объявить о своем отделении от Англии и пытались покончить дело мирным путем. Ответом на эти попытки явились присылки новых войск. Становилось ясным, что только оружие может решить спор. Франклин в самом начале борьбы вернулся в Америку. Он немедленно был избран членом Конгресса от Пенсильвании и назначен почтмейстером Америки. В этой должности он оказал значительные услуги Отечеству, так как правильная почта – организованная им по всей стране, давала возможность получать своевременно известия со всех концов театра начавшейся войны и своевременно посылать распоряжения. В числе лиц, с которыми Франклин близко сошелся в Англии и которые сочувствовали юному американскому народу в отстаивании своих прав, был известный свободный мыслитель Томас Пейн. Он проникся таким негодованием против английского правительства и таким сочувствием к американцам, что решился переехать вместе с Франклином в Америку и стать в предстоящей борьбе на сторону американцев. Его статьи в американских газетах и в особенности знаменитая книга «Здравый человеческий смысл» прекратили всякое колебание американцев относительно вопроса об объявлении независимости. Объявление это состоялось в 1776 году. В комитет для составления манифеста о независимости был избран Конгрессом и Франклин. Всего комитет состоял из пяти лиц. Сам манифест был написан Джефферсоном, одним из тех выдающихся американцев, которых выдвинула вперед борьба за независимость, но окончательную редакцию ему дали Франклин и Адамс. Таким образом, на долю Франклина выпала высокая честь принять самое близкое участие в составлении акта, которым начиналось независимое существование североамериканских Соединенных Штатов. Составленный указанным образом проект манифеста о независимости был затем подвергнут обсуждению в Конгрессе. На этом обсуждении Франклин рассказал анекдот, вошедший впоследствии во все детские книжки о Франклине и чуть ли не во все книги для первоначального чтения. Это был один из тех остроумных рассказиков, которые Франклин неподражаемо импровизировал в очень многих случаях жизни и при помощи которых он достигал желательного ему гораздо вернее и скорее, нежели путем продолжительных убеждений. Дело в том, что проект манифеста встретил в Конгрессе целый ряд возражений. Почти каждое выражение не нравилось кому-либо из членов Конгресса, и взамен его предлагалось несколько других. Прением не предвиделось конца. Тогда встал молчавший все время Франклин и рассказал анекдот о шляпочнике, пригласившим своих друзей для обсуждения проекта вывески. Первоначально предполагалось нарисовать на вывеске шляпу и написать под нею «Джон Томпсон, шляпочник». Делает и продает шляпы за наличные деньги. Один из друзей заметил, что напоминание о том, что шляпы продаются за наличные деньги, будет оскорбительно для покупателей. И эти слова были выброшены. Другой нашел излишним слово «продает». Так как само собой понятно, что шляпочник продает шляпы, а не раздает их даром. Третьему показалось, что слова «шляпочник и делает шляпы» представляют собой ненужную тавтологию, почему последние два слова были выброшены. Четвертый предложил выбросить и слово «шляпочник», так как уже нарисованная шляпа ясно говорит, что такое Джон Томпсон. Наконец, пятый уверял, что для заказчиков и покупателей совершенно безразлично, будет ли шляпочник называться Джоном Томпсоном или иначе, а потому предлагал выбросить и это имя. Таким образом, в конце концов, на вывеске не осталось ничего, кроме шляпы. Анекдот этот произвел самое желательное впечатление на Конгресс, Вся страстность при обсуждении манифеста исчезла, и он был быстро редактирован окончательно, причем остался почти в том виде, в каком вышел из комитета.